Семь. Теннес. Признаться, я не болтал с Брэндоном в баре, и вообще не должна была быть в баре. Я направлялась к прогулочному помосту, погруженной в свои мысли и едва-едва справившаяся с очередным потоком слез и якоты, когда заметила, что с другой стороны палубы в огромном баре работает только один бармен. Ему было не больше 23 лет, он был взволнован, отчего под мышками у него было два огромных пятна пота. Помощь другим всегда давала мне ориентир и успокаивала душу. Видеть кого-то, кто в этот момент может быть более напряжен, чем я, Означало, что я могу помочь, пусть не себе, но кому-то. К тому же мне нечего было делать, пока крус Кастелло, без сомнения, был занят тем, что рассказывал всему миру, какая я идиотка. Кроме того, на мне все еще была форма Джерри и сыновья, и я выглядела как официантка. Если это была не судьба, то что? Бармен Стиви чуть ли не поцеловал меня, настолько он был благодарен за помощь. Очевидно, обе коллеги, которые должны были работать с ним в эту смену, заболели и он ждал, пока их сменщики переоденутся. Я помогала ему всего 20 минут, прежде чем пришли два бывалых бармена и спасли положение. Я была почти разочарована их появлением, поскольку получала довольно хорошие чаевые и отвлекалась от мыслей о пытке Элейшен-экстаз. Я даже сделала мысленную пометку постараться найти работу в круизах до того, как Мишка закончит школу, чтобы накопить денег на колледж. Чёрт, та же работа, но не в городе, который меня ненавидит. «Где тут минус?» Чтобы выразить свою признательность, Стиви принялся отправлять мне всевозможные модные коктейли, такие, за которые нужно было платить, а не получать бесплатно в пакете безлимитных напитков. И вскоре мне пришлось передать некоторые из них окружающим, чтобы избежать алкогольного отравления. Вот таким образом брендон МакГин из Луизианы решил завязать со мной разговор. Все шло хорошо, и я даже начала понемногу успокаиваться, пока не появился круз и не выставил на собой их гнусными извращенцами. Хуже всего было то, что его поведение застало меня врасплох. Он никогда не вел себя так раньше. Ни теперь, ни в старших классах, черт возьми. Даже когда мы оба были малявками в местном детском саду, я знала, что Крус никогда не опозорит себя и меня подобным образом в черте города Фейрхоуп. Но теперь, вдали от нашего городка, от нашего штата, очевидно, он пошел в банк Я официально стала объектом унижения ради его собственного развлечения. Он был любимой всеми королевской особой и никогда не совершал ошибок. Но в течение следующих десяти дней планировал быть тем, кем являлся в собственном воображении, а именно моим мучителем. Итак, мы с Крузом направлялись в каюту вместе, так как я не знала, где это находится, и очень старались не убить друг друга. «Неужели это было необходимо?» — прошипела я, двигаясь к лифту. Плохая идея. Мои ноги все еще не оправились от игры «Пол — это лава». Я не завидовала бедному ремонтнику, которому придется соскребать половину моей мертвой кожи с палубы сегодня вечером. Вовсе нет, но было очень весело. Хотела бы я, чтобы жители Фейрхопа увидели тебя во всей красе, болтающем о прелюбодеянии и инцесте. «Не забудь про гонорею», — беззаботно произнес Крус. «Серьезно, почему люди не видят, что на самом деле ты... нюк?» — спросила я, как раз когда лифт открылся. Мы оба вошли внутрь вместе с тремя другими людьми, которых не замечали до этого момента, но они все это время глазели на нас с неприкрытым любопытством. Круз, казалось, совсем был не против такого, свойственного ему внимания, а блеск в его глазах говорил мне, что он никогда не чувствовал себя так комфортно. Ну, во-первых, люди не так уж проницательны, легко пустить им пыль в глаза. Во-вторых, Я приберегаю эту часть своей личности специально для вас, миссис Вайнер. Я должна записать тебя на камеру, — пробормотала я. Я должен подать на тебя в суд. А, да? — фыркнула я. За что именно? За то, что врезала мне по горлу. А в этом году испортила единственный отпуск. Выбирай, что хочешь. Ты врезала ему по горлу? Девочка-подросток с фиолетовыми волосами и кольцом носу, стоящая рядом с нами, повернулась ко мне, подняв кулак для удара. «Чувиха! Круто!» Я наклонилась к ней, прикрыв рот ладонью, словно рассказывала секрет. Он рухнул, как башенка дженга Настольная игра, в которой игроки по очереди достают блоки из основания башни, делая ее более высокой и менее устойчивой. «Это было прекрасно!» Все засмеялись. Лифт открылся, и крус вышел в узкий коридор. Я последовала за ним по темно-синему ковру золотым тиснением. Двери были сделаны из тяжелого дерева, глубокого красного цвета. В воздухе витал стойкий аромат цитрусовых, а также чистящих средств. Круз просунул электронную карту в щель двери и толкнул ее. Я заметила, что, несмотря на его сильную неприязнь ко мне, он придержал дверь, чтобы я вошла первой. Джентльмен навсегда. Чур я первая в душ. Я вошла, повалилась на единственную в комнате двуспальную кровать и вдохнула запах простыней, еще свежих после стирки. Круз бросил электронную карту на стол рядом и прислонился к стене каюты. Комната была примерно вдвое меньше среднего гостиничного номера Holiday Inn, но безупречно отделана и очень чистая. Тем не менее, я не представляла, как я переживу 10 дней в этом месте с Крузом Костелло. «Дерзай», — сказал он. Похоже, тебе душ нужен больше, чем мне. Имеешь в виду, что от меня воняет? Имею в виду, что наслаждаюсь каждой минутой, проведенной от тебя подальше. Тебе следует писать песни о любви, — лучезарно улыбнулась я, — очень романтично. Ты ведь знаешь, что с соусом все вкуснее? Он сделал нечестный выпад, скептически подняв бровь. Решив спасти хоть что-то в этой поездке, я не стала с ним пререкаться, расстегнула сумку, достала туалетные принадлежности и свежую одежду. Я вошла в крошечную ванную комнату, сразу же открыла оба крана и душ на максимум, пытаясь уединиться и занялась своими делами. В конце концов, у меня было право выпустить несколько изящных пуков, не подвергаясь за это осуждению и находясь в комфорте своей ванной комнаты. Я неторопливо приняла душ и вымыла голову, почистила зубы, намазалась всевозможными бесплатными кремами и влезла в свежую одежду, которую не забыла положить в сумочку, зная, что наш багаж могут доставить только после ужина. Ладно. Крус напомнил мне взять платье до того, как мы сдали багаж, с язвительным комментарием адрес дресс-коде в столовой. Я даже высушила волосы. У меня был соблазн заколоть их и сбрызнуть лаком, как и всегда. Но потом я вспомнила, что я больше не в Файр Я могла позволить себе быть кем-то другим, может быть, настоящей собой, и не оправдывать общественное ожидания. «Эй, совершенное совершенство! Душ в вашем распоряжении!» Я вышла из ванной пружинистым шагом. Круза не было. Я нашла Круза в столовой 30 минут спустя. Я появилась там с красной помадой на губах в стиле Анны Николь Смит и в облегающем черном мини-плате, которое не оставляло простора для воображения. Анна Николь Смит, американская супермодель, секс-символ 90-х. Назначенный нам столик почему-то оказался с видом на океан. Я не верила, что удача имеет к этому какое-то отношение. Круз ужинал с женщиной, которая была одним из директоров круиза. Единственными ее задачами было выглядеть потрясающе и показывать гостям, как здесь весело, убеждая их купить еще один круиз. Она сидела на моем месте, хихикала и все время заправляла волосы за уши. Отвратительно. «Неужели она не знала, что мы были эффективно женаты?» Я прищурилась, пытаясь понять, похоже ли это на свидание или нет. Она была из тех привлекательных женщин, за которыми охотятся мужчины вроде Круза. Рюнетка, миниатюрная, стройная, уверенная в себе, одетая неброско, но дорого. В конечном итоге, однако, трудно было понять, намеревался ли он ее подцепить, потому что все, что я смогла разглядеть, это то, как он просит ее передать масло. Я также заметила Брэндона МакГина. Он сидел в одиночестве за двухместным столиком и ел бургер, который предлагали только в детском меню. Брендон тоже заметил нас обоих и бросил на меня взгляд какого черта, когда увидел Круза следи, директором Круиза. Подойдя к Брендону, я села на свободное место, подозвала официанта, сказала ему, что буду то же, что и брендон и завязала разговор. Неплохой у тебя муж! Брендон фыркнул. Он врач, знаешь ли похвасталась я. Я была уверена, что это мой единственный шанс похвастаться тем, что мой муж врач. Да и вообще, что у меня есть муж, если уж на то пошло. «А еще твой двоюродный брат». Я небрежно махнула рукой, не понимая, почему меня так веселит безумие, придуманное Крузом. А, «Круз приемный. Его мать была циркачкой, и во время беременности чего только не вытворяла со своим телом, он появился на свет со всевозможными проблемами». Ты не заметил, что его голова напоминает баклажан? Ну, раз уж ты на это указала...» Брендон запнулся, глядя, прищурившись на Круза. «Боже, как это раскрепощает!» Я кивнула. «Что еще с ним не так?» спросил Брендон. «Мне, правда, не стоит этого рассказывать». «Продолжай, я могу хранить секреты». Я была уверена, что он не может постоянно держать при себе мобильный телефон, не говоря уже о секретах. Но в этом и был смысл, не так ли? У него... Кхм, в общем-то, в свое время о нем было написано несколько статей. Я прочистила горло и понизила голос. У него два пениса. У него что? Я повторила еще раз, и что-то встрепенулось в моей груди. Было так весело мстить Крузу. — Теперь я все понимаю, — сказал Брэндон. — Дело в сексе. — Что ты имеешь в виду? — мрачно переспросила я. «Вы оба страстные. Это видно потому, как вы ссоритесь. У вас должен быть потрясающий секс». Я искренне надеялась, что брендон не служит ФБР или ЦРУ, потому что интуиция у него была не на высоте, а он, кажется, полагал обратное. Да, жаль, что он собирается пригвоздить симпатичную брюнетку директора круиза задней палубы, прежде чем закончится ночь. С горечью барбар я. Брендон кивнул, вероятно, решив, что примет нас такими, какие мы есть, и не будет задавать слишком много вопросов. Мы приятно поели и еще более приятно выпили. Когда я оглянулась через плечо, чтобы посмотреть, закончил ли Крус трапезничать с той женщиной, я поняла, что он только начал. К ним присоединились еще несколько человек, ее коллеги, судя по форме, и теперь они все выпивали. Выпивали и время от времени поглядывали на меня, Как будто и он рассказывал обо мне небылице. Внезапное сознание поразило меня, как землетрясение. Круз был здесь, без семьи, вольный быть тем, кем хотел, в то время как я была вдали от Мишки, впервые в жизни, и, вероятно, не смогу увидеть его в ближайшие десять дней. С момента рождения Мишки я не разлучалась с ним более чем на двенадцать часов. Это было невероятно. Боль от тоски по нему грызла меня, как ночное животное. Быстро, пока логика не взяла верх над чувством жалости, я поцеловала Брэндона в щеку на прощание и удалилась в свою каюту. Когда я добралась до неё, то обнаружила, что мой чемодан вместе с чемоданом круза ждет у двери. Наши вещи были единственными в коридоре, рядом, но все еще достаточно далеко, как двое ссорящихся любовников. Я решила занести оба чемодана, главным образом потому, что не хотела, чтобы Крус свалил на меня вину за кражу одного из его драгоценных носков от Hermes. Или зубную нить из серебра, или еще какую-нибудь ерунду, на которую он тратит свою зарплату. Я закрыла дверь, прижалась к ней спиной и закрыла глаза. Когда я открыла их вновь, то заметила мягкое кресло кремового цвета, задвинутое под зеркальный стол. Я прижала его к двери, и спинка заклинила дверную ручку. Затем я влезла в пижаму и скользнула в постель. Я слишком устала, чтобы ждать реакции Круза на временное лишение каюты. Оказалось, мне не нужно было ждать. В час ночи он забарабанил в дверь, как проклятый убийца, разбудив меня. Теннесси, Тернер, открой эту чертову дверь сейчас же! Сев на кровати прямо, я затаила дыхание и уставилась на дверь, как будто он собирался проломиться через нее. Я не созла. Я не хотела делить постель с крузом костелла. Я не доверяла ему. Кроме того, я ни с кем не делила постель за всю свою жизнь. Даже девственности я лишилась на прохладной траве под трибунами, поросшей сорняками. Но главное, я думала, что Крус может сделать шаг, учитывая, что я была любимой блудницей нашего городка. И я не была уверена, что смогу отказать ему, как, конечно, должна. «Я знаю, что ты не спишь», — прорычал он с другой стороны двери. «Ага», — непринужденно ответила я, — «и что?» Я не собираюсь спать снаружи. — Уверен? — я зевнула. — Черт побери, Теннесси! Не поминай его в всую. Он не имеет никакого отношения к этой ситуации. Ты заплатишь за это. Могу ли я заплатить тебе теми же чаевыми, что и ты мне? Думаю, тебе стоит научиться хорошим манерам. Снова опустив голову на гору подушек, я усмехнулась. — Ну, по крайней мере, сегодня вы в безопасности от моей гонореи, мистер Вайнер.